Они ушли незамеченными. Барсик их вывел. Петр нес Руди, взвалив его на себя. Руди был на удивление легким. Они довольно быстро добежали до ДОКа и погрузились в лодку. Все вместе с Барсиком. Он тоже считал свою миссию здесь выполненной. Получалось, что это именно он спас Руди. Когда он направил ребят по коридору, а сам убежал в другую сторону, то пошел на пункт управления, откуда следили за камерой Руди. Откуда он знал, что делать и как выпустить руди из клетки, он даже, если бы и умел говорить, то объяснить бы не смог. Это знание у него в голове просто было. Человек, который был на наблюдательном пункте, так и остался там лежать с торчащим из виска болтом. И именно его-то первым и нашли. Когда они выплывали из дока на лодке, на корабле внезапно взвыла сирена. Игорь прибавил газу, и они на полном ходу рванули в открытое море потому что там по-прежнему было темнее всего. На корабле стал вспыхивать дополнительное освещение, зажглись прожектора и стали шарить по воде. Но они делали это хаотично и бесцельно. Не искали кого-то, а, скорее всего, следовали протоколу. Так нужно было делать, когда объявлялась тревога. Ведь что случилось, никто пока не знал. Когда Барсик оставил их в коридоре, а сам убежал, они пошли прямо, как он и хотел. Шли осторожно, поэтому довольно долго. Да и коридор оказался некоротким. Несколько раз попадались ответвления, но они продолжали идти прямо. Наверное, Барсик хотел от них именно этого. Было странно, тогда тошно следовать инструкциям животного и доверять ему. Но они особо об этом не задумывались, а делали то, что считали правильным. Они очень удивились, когда увидели Барсика впереди. Ведь и бежал он в другую сторону. Он был возле открытой двери и метал туда болты. Из-за двери слышался сдавленный крик. Лиана первая бросилась вперед, ребята за ней. Картина была ужасная, но Руди справился. Он в очередной раз доказал, что круче, чем он, никого нет. Он убил верховного жреца. Заложив большой круг, чтобы не попасть под прожектора с корабля сиборитов, они направились к тому же месту, от которого отплыли. Дорога оттуда была знакома, и можно было донести Руди до тоннеля к Левиафану быстрее всего. Проблема была в том, что тоннель вряд ли закончен. Они проделывали его довольно долго, и как не спешили, сегодня они его вряд ли завершат. Так что руки Руди спасти мало шансов. Тоннель — это был единственный шанс, поэтому они спешили туда. Большую часть пути они бежали. Руди несли по очереди то Петр, то Игорь. Когда преодолели половину пути, небо заметно просветлело. Барсик исчез сразу же, как только они причалили. Он перебрался на берег и тут же растворился в темноте. «Вот и вся любовь», — удивленно сказал Петр. «Здесь он больше ничего не может сделать», — сказала Леона. «Возможно, торопится туда, где он сейчас нужнее». До тоннеля они добрались, когда уже было светло. Еще издалека они заметили, что там царит необычное оживление. Все это время издалека от корабля сибаритов доносился вой сие на тревоги Этот звук почему-то грел Лиане душу. Он свидетельствовал о том, что у сибаритов проблемы. «Сан Саныч!» — донесся до него женский голос, причем до боли знакомый. Он резко вскочил и с просоня долбанулся головой о торчащую железку. Держась за голову, он подошел к трещине в металлической плите. «Сан Саныч, ты в порядке?» — донеслось опять оттуда. «Лют, ты что ли?» — удивился он. «Конечно я. А кто же еще?» Он увидел сквозь трещину ее улыбающееся лицо в свете фонаря. Она притянула ему руку. Он просунул навстречу свою, и они сплели пальцы. — Люд, рад тебя видеть, — сказал Сансаныч, от неожиданности не находя других слов, хотя он заранее их готовил, предвидя, что они вскоре могут встретиться. Но тут все повылетало из головы. — Может, потому что головой ударился? — Я тоже, Саш, я скучала, — сказала Людмила. Я тоже скучал, сказал Сансаныч. Они замолчали, держась за руки. Нет, надо вас принудительно поженить, а то вы так и будете мямлить, раздался со стороны Людмилы женский голос. Крис, прикрикнула на нее Людмила с напускной строгостью. Да может, она и права, сказал Сансаныч. Я тот еще ухожер. Это не самое мое сильное место. Я знаю, сказала Людмила, и слеза быстро сбежала по ее щеке я боялась что мы больше никогда не увидимся ошибалась выходит улыбнулся сансаныч вот и увиделись а скоро глядишь и обнимемся людмила улыбнулась и в этот момент гора вздрогнула даже внутри они услышали грохот взрыва гора начала издавать металлический стон и скрежет все как будто начало смещаться люда бегите все наружу крикнул сансаныч а как же вы крикнула людмила Если вас завалит тут вместе с нами, нам это никак не поможет. Марш наружу. Лицо Людмилы исчезло, послышался удаляющийся топот нескольких человек. Сансаныч, что делать будем? спросил удивительно хладнокровный Никитка. Он, похоже, уже давно проснулся, как только они начали разговаривать. Будем сидеть здесь, сказал Сансаныч. Залезай в экзоскелет, они могут нас защитить, если что. А как же Левиафан? спросил Никитка. При первом взрыве Женя должна попытаться вывести его из ловушки. Мы с ней условились. Иначе его точно похоронят в этой пещере вместе с ней. А так хотя бы шанс будет. Нам в любом случае туда не надо. Мы их уже не застанем. В этот момент гора вздрогнула снова и застонала еще громче. Скрежет железа стал просто оглушительным. Они бросились как за скелетом и встали в них. Никитка давай вставай к стене, которая преградила нам путь. Она нам помешала, но она нас может и спасти. Этот большой лист сыграет роль каркаса, возле которого деформация горы будет меньше. Не гарантировано, конечно, но шанс. Они прижались спинами к этому толстому листу железа, прислушиваясь к тому, как стонет гора. И тут она вздрогнула в третий раз. Левиафан стоял с задраенными люками. Женя дремала в капитанском кресле, когда бахнула первый раз. Она еще не разлепив глаза, уже дала задний ход и направила Левиафан к выходу. Со свода пещеры начало что-то осыпаться и гулко бить по корпусу Левиафана. Женя была готова. Она ожидала чего-то подобного все последнее время. Сотни раз прокручивала в голове последовательность действий и траекторию, по которой нужно будет вести эту здоровенную субмарину. Поэтому, когда раздался взрыв... Она среагировала мгновенно. Она смотрела на другие экраны, те, которые показывали, куда она плывет. Но краем глаза она видела то, что происходит в пещере, где они только что были. Потолок там проседал и готов был вот-вот обрушиться. Как она и предполагала, оставаться там было равносильно самоубийству. Вбежала Машка. Увидев, что происходит, она опешила. «Жень, а как же Никитка с Сан «Таков план, Маш, мы с ними договорились». И ты не волнуйся за них, волнуйся за нас. Еще неизвестно, у кого больше шансов выжить. Сейчас выйдем из-под горы, а нас как накроют, и все, конец. Маша решила не отвлекать Женю и присела в кресло по соседству с ней, с напряжением, глядя на экраны. Для нее это занятие было не очень привычным, поэтому не сразу удавалось понять, что к чему. После второго взрыва свод пещеры, где был до этого Левиафан, обрушился, и она перестала существовать. Тот коридор, по которому она вела подводную лодку, был и так узким. Но деформация началась и здесь. Раздался жуткий скрежет. Что-то пропахало по корпусу Левиафана. «Господи!» — скрикнула Маша и прижала ладонь к рту. «Громко, но должно быть не опасно», — успокоила ее Женя. «Хотя не исключено, что придется к лодочнику наведаться, если выживем. Третий взрыв деформировал гору больше всего — и вызвал ее частичное обрушение и сползание в море. Тоннель, из которого они выплыли, уже перестал существовать. В оползень, вызванный взрывами, пытался их догнать, но Женя, навалившись на штурвал, уводила Левиафан все дальше и дальше от опасности. «Получилось, мы спасены!» — вскрикнула Машка. И тут что-то взорвалось совсем рядом. Да так, что лодку сильно качнуло, и Машка вылетела из кресла. Женя держалась за штурвал и потому усидела. «А это уже по нам лупят», — сказала она. «Господи!» — пробормотала Машка, усаживаясь в кресло обратно. Женя сманеврировала, насколько это было возможно. И следующий взрыв оказался несколько слабее, потому что прилетел дальше от лодки. Но все равно тряхнуло их прилично. «Они же так рано или поздно в нас попадут», — пробормотала Маша. Но Женя ее услышала. «Именно поэтому мы и не пытались прорваться», — сказала Женя. «Но ничего, есть у меня одна идейка. Хочешь, как в прошлый раз?» — спросила Маша, глядя на экран, где корабль сибаритов стремительно приближался. Вернее, это они приближались к нему. Отчасти, но не совсем, — улыбнулась Женя. Сибориту успели выстрелить еще один раз по левиафану, но последний выстрел был совсем далеко за кормой, потому что левиафан оказался уже близко, И орудие на корабле так не могло наклониться. Мешал борт. Женя завела подводную лодку под корабль и остановилась. «И что, такой план и был?» — спросила Маша. «Пока да», — ответила Женя. «Тут они нас достать не смогут. Но ведь рано или поздно нам придется отсюда уйти. Не сможем же мы сидеть под ним вечно», — сказала Маша. «Маша, я не поняла, где благодарность?» — удивилась Женя. Мы живы, лодка цела, если не считать нескольких царапин. Ты не понимаешь, что мы только что были на волосок и не один раз? — Прости, — потупилась Маша. — Я что-то не подумала. Всегда хочется всего и сразу. — Это да, — улыбнулась Женя. — Я и сама не знаю, что дальше. Резервуары с воздухом у нас под завязку. Нас тут всего двое. Так что мы можем долго у них под килем болтаться, пока что-то не произойдет. Например заинтересовалась Маша. «Например, они не смогут ничего придумать и решат отсюда уйти. Как только окажутся на глубине, мы можем уйти вниз, а там они нас быстро потеряют. Не думаю, что у них есть аппаратура такой мощности. Да даже если и есть, достать уже не смогут». «Сможем прорваться», — сказала Женя. «На глубине, значит, не достанут», — с надеждой спросила Маша. «Надеюсь, что нет». «Хотя, конечно, определенно этого утверждать не могу», — сказала Женя. «Это, если честно. Но зато это шанс. А может, ситуация изменится, и все пойдет вообще по-другому. Что произошло? Почему они стали стрелять?» «Наверняка не просто так». Машка вздохнула. «Жень, может, тебе поесть приготовить?» «Нет, спасибо. Не до еды сейчас. Все равно кусок в горло не полезет», — улыбнулась Женя. Маша вздохнула и уставилась на экран. Там виднелось брюхо корабля сибаритов нависающая прямо над ними. Когда они поднесли Руди к входу в тоннель, взорвалось в первый раз. Сначала их встретили обрадованно, но когда увидели, в каком состоянии Руди, то все сразу как-то сникли, а потом еще и взрыв. «Все с горы!» — закричал Игорь, и они побежали вниз. Обернувшись, он увидел, что из тоннеля начали выбегать люди, и Людмила среди них. «Уходите как можно дальше!» — кричал он. Гора начала заметно деформироваться и оседать. Взорвалось второй раз. Скрежут и деформации усилились. Но с этой стороны пока что все было более-менее. Взорвалось третий раз. Гора опять застонала и просела. И опять с этой стороны изменения были незначительными. Можно было бежать натоптанными тропами. Потом начались более тихие выстрелы, на которые гора уже не реагировала. Игорь резко остановился. Лиана, увидев это, остановилась тоже. «Что случилось?» — с тревогой спросила она. «Они бьют не по горе, и калибр другой. А тут только одна цель, по которой они могут стрелять», — сказал Игорь. «Левиафан?» — спросила Лиана. «Да, они наверняка захотели его вывести, как начался обстрел. И теперь под ударом», — ответил Игорь. «Мы им сейчас ничем не поможем», — сказала Лиана. «Нужно уходить. Они могут вернуться к обстрелу горы». «Мы думали, что выиграем время, а получилось, что наоборот, разозлили их», — с досадой сказал Игорь. «Странно, что они, лишившись своего предводителя, все равно продолжают его линию», — сказала Лиана. «Свято место пусто не бывает, там наверняка уже нашелся кто-то, кто занял его место», — сказал Игорь, и они побежали вниз догонять остальных. Убежали далеко, за следующую гору, и там рассеялись. Сюда сибориты уже вряд ли будут стрелять. Им придется бить вслепую, а это просто расход снарядов. Территория большая, где именно они попрятались, неизвестно. Лиана вдруг увидела, что Людмила сидит на рельсе и плачет. «Люд, что случилось?» — спросила она, подходя к ней. «Сан Саныч и Никитка были под горой», — сказала она. Я держала его за руку. Мы докопали друг до друга почти но на пути оказалась железная стена с дырой, в которую человек не пролезет. Они были так рядом, и она разрыдалась. «Может, еще все обойдется», — с надеждой сказала Лиана. «Нет ли, не в этот раз. Я была там. Это ужас. Все скрипело, трещало и рушилось», — сказала Людмила, пытаясь сдержать слезы. «Кстати, здравствуй, рада тебя видеть», — и они обнялись. «Не хорони их раньше времени», — сказала Лиана и похлопала ее по спине. «Нам медицинская помощь нужна». Руди руки отрубили. «Как?» Людмила выторщила глаза и перестала плакать. «Сейчас». Она резко встала. «Тут рядом есть наша база, в ней медицинский блок. Нужно срочно туда. Что же ты сразу не сказала?» «Не знаю. Растерялась». Честно сказала Лиана. «Сама до сих пор в себя прийти не могу. Идем за мной». Когда у Людмилы появилось дело, рефлексия сразу ушла. Они понесли Руди на базу. К ним присоединились все их люди, кто был рядом. Василиса, Крис и Валера. «А где Сюс? на ходу спросила лиана Крис вдруг резко остановилась. «Черт, она же пошла на верхний наблюдательный пункт. С тех пор я ее не видела. Я за ней». «Нет, иди со всеми, я сам схожу», — сказал Валера. «Лучше вдвоем», — сказала Крис. «Вдруг ей помощь нужна». «Я справлюсь», — сказал Валера. «Валер, если ты не перестанешь меня опекать...» Я тебя брошу, понял? Хочешь идти, идем вдвоем. Пока мы были не вместе, тебя не тревожило то, что я на вылазке хожу. Вместе даже ходили. Выключай мамочку, строго сказала Крис. Ладно, все равно с тобой без толку спорить, махнул на нее рукой Валера. Идем. Крис подмигнул Алиане, и они с Валерой убежали. Руди по-прежнему был без сознания, но дышал. Этого парня было так просто не убить. Ляна не сомневалась, что он выживет. Только вот как он воспримет то, что у него теперь нет рук? Сможет ли с этим жить? Это сложный вопрос. Верховный жрец стоял на капитанском мостике. Его шея была обмотана кровавой тряпкой. Рядом терлись трое медиков, но не решались к нему подойти. Почувствовав их взгляды, он повернулся к ним и прошипел. «Что еще?» «У вас в голове торчит инородный предмет», — начал один. Его, наверное, нужно извлечь. У жреца, в самом деле, из черепа торчали два болта, которые хорошо там застряли в ране. «Вы что же думаете, что я идиот? Не чувствую, что у меня из головы что-то торчит?» – прошипел он им. «Нормально говорить у него не получалось, горло было сильно повреждено. Мы просто хотим помочь», – почти шепотом сказал врач, – жалею, что вообще сюда пришел. «Пошли прочь», – прошипел жрец, и врачи спешно убежали. «Что там с этой проклятой лодкой?» — спросил он у своего помощника. «Она прямо под нами. Мы не можем ее там достать», — отчеканил тот. «Так выгоните ее оттуда». Я раз насверкая глазами, прошипел ему жрец. «Как?» — опешил помощник. «Наши орудия не могут стрелять вниз. Тупица! Ведите судно на мель. А если они так и будут держаться под нами, то разотрите их по дну. Но они выплывут, обязательно». «А когда это случится, то уничтожьте их к чертовой матери, чтобы и следа не осталось». И жрец, хрипло закашлявшись, взялся рукой за горло. «С какими дураками приходится работать? Где врачи?» Неожиданно громко рявкнул он. Корабль Сибаритов медленно двинулся в сторону берега, постепенно набирая ход.